Глава 11. Деды занимали соседний с моим номер. Сейчас там целительница осматривала Сергея. Дед, чтобы не смущать никого, остался в моей комнате. Я же направился в их номер, чтобы тоже пройти обследование в этом мире. Сам я считал затею так себе. Еще в своем мире терпеть не мог все эти осмотры. Сомневаюсь, что в этом что-то изменится. «Охотились мы, Дашенька, когда эти злые дни снова за старое взялись. Знали бы, что они в некроманты подадутся, да будут продолжать людей изводить, поспешили бы». Донеслось до меня, как только приоткрыл дверь соседнего номера. «Этот же фон Вёрт мне, считай, каждую ночь снился. Все корил себя, что не получилось достать гадину. Столько лет уже минуло, как твари эти ушли от нас. Саша Белов тогда нашим отрядом командовал. Молодой был ершистый. Ромка, внук его, похож на деда в молодости. Ох и похож». Так значит, метя не врала, вы действительно охотники, раздался спокойный и приятный женский голос. Кулаки, сожмите, Сергей Валентинович, да, вот так, и подержите. Ну да, охотники, по крайней мере, Беловы так точно. Я-то на покое уже собрался, в последний раз хотел компанию им составить, а тут эти. Вюрт узнал нас, с Саней», — добавил Сергей задумчиво. Вроде и видел в полглаза и то мельком, когда драпался всех ног, а все одно узнал. Крепко мы их тогда, видать, приложили, раз запомнил погонь фашистская. Я быстро прошел в комнату, пока Сергей не наговорил еще больше. Он себя хреново чувствовал и пропустил тот момент, когда мы выясняли с тем же Митяем, что понятие «охотник» в наших мирах имеет разное значение. Вот только если Сергей просто пропустил мимо ушей наш разговор, то Митей, похоже, не понял. Иначе как еще объяснить то, что он этой даша растрепала вскользь услышанном? И не от того ли меня нормально приняли местные парни и девчонки, что метею успел намекнуть, что я имею отношение к самим охотникам. Черт, как бы не вляпаться с этой путаницей по самые помидоры. «Ну и как он?» — спросил я, прислонившись к двери и сложив руки на груди. С этого ракурса я видел стоящего посреди комнаты Сергея и спину стоящей перед ним девушки. Длинные темные волосы заплетены в косу, точёная фигурка, стройные ножки. Осталось спереди увидеть, чтобы точно сказать, красавица передо мной или же... Я полагаю, вы и есть Роман. Она повернулась ко мне, глядя с легким любопытством. Что я могу сказать? Да, красавица, правильные черты лица, карие глаза, грудь, талия, попка, все при ней. Вот только ее явная привлекательность меня сейчас мало волновала, потому что голова слегка закружилась и я рефлекторно поднес руку к носу, словно ожидая, что вот-вот пойдет кровь. А вы, Дарья, любимая всеми целительница. Я отлепился от двери и сделал шаг в ее направлении. Я не могу понять вы сейчас оттачиваете на мне свой сарказм или действительно имеете в виду то о чем говорите сказала девушка слегка нахмурившись. на самом деле я забавный и обаятельный парень и мне чужд сарказм сказав это я ухмыльнулся, увидев как дед сергей показал мне кулак у нее за спиной и с удовольствием позволю вам в этом убедиться, но как-нибудь в другой раз например когда приглашу вас на свидание. Вы уверены, что я соглашусь она искренне удивилась услышав от меня эти слова. «Конечно. Вам же надо будет убедиться, что я сейчас говорю правду. Но это будет позже. А сейчас, если вы закончились с Сергеем Валентиновичем, осмотрите, пожалуйста, меня, а то мне что-то нехорошо. Наверное, съел что-то не то с утра. А прежде чем приступите, скажите, сделайте милость. С Сергеем Валентиновичем все в порядке». Дарья сначала повернулась, посмотрела на Сергея, и только когда он кивнул, начала объяснять мне причины его плохого самочувствия. «Ничего страшного с Сергеем Валентиновичем не происходит. Он вообще находится в отличной форме. Вот только я впервые вижу, чтобы магическая инициация произошла в таком возрасте. Тело пытается справиться с разрастанием каналов и заполнением их энергией. Это не всегда происходит безболезненно. Некоторые каналы были изначально неэластичны, но я это все поправила. Теперь нужно только тренироваться и развивать объем каналов. Ну и избегать магического истощения, разумеется». «Разумеется, Дашенька. Обрадовала девонька-старика. Пойду Саню порадую. А ты пока этого молодого хламона смотри. а то уже даже мне не нравится, что у него кровь из носа без конца хлещет. Неужто давлением мучиться начал? Так ведь молот он еще для этого дела». И Сергей с проворством, которое точно с его возрастом не вязалось, выскочил из комнаты, оставив меня с Дашей наедине. «Кровь из носа?» — спросила она, внимательно меня осматривая. «У меня тоже недавно инициация случилась, буквально сразу за Сергеем Валентиновичем. Я просто смаковал имя отчества деда Сергея. Да Дашу его так на моей памяти никто не называл. Хотя я редко его видел так на открытиях, вроде того, что привело нас всех сюда. Если честно, я даже не знал, какое у него отчество. Это может быть как-то с ним связано?» Никогда не слышала о подобной реакции, но мне надо провести диагностику. Она сложила ладони вместе, прикрыла глаза — А я замер, глядя, как между тонкими пальцами начали пробегать ослепительно белые искры. «Роман, вам лучше сесть, мне так будет удобней. Вы слишком высокий». «Как скажете». Я послушно сел на первую попавшуюся кровать и тут же почувствовал, как по телу пробежала толпа весьма неприятных мурашек. «Поднимите руки». Голос Дарьи стал не просто спокойным, а вымораживающим. Я не стал спорить и поднял руки вверх. Похоже, эта целительница знала, что делала. И насколько же этот осмотр был не похож на все те, что я когда-то проходил. К ощущению мурашек добавилось чувство покалывания по всему телу, но когда она начала жечь в груди, я не сдержался и перехватил ее за руку. «Хватит! Что это за диагностика такая? Вы делаете мне больно!» — резко сказал я, вырывая целительницу из своеобразного транса. Она моргнула и удивленно посмотрела на меня. «Вообще, я готов к экспериментам. Если вы тоже к ним готовы, то мы, пожалуй, можем продолжить». Я окинул ее весьма откровенным взглядом, задержав его на груди и на бедрах. До Даши дошло, что я имею в виду. Она вспыхнула и вырвала руку из моей руки. «Совсем не обязательно было говорить мне пошлости», — выпалила она. «Даша, почему мне стало больно во время, казалось бы, безобидной процедуры?» Я не стал углублять тему пошлости, как и отвечать на ее замечания. Целительница обхватила себя за плечи и отошла к окну, глубоко задумавшись. Наконец она покачала головой. «Я не знаю. Так не должно было случиться. Может быть, это связано с тем, что вы, Роман, охотник?» «Даша, это совсем не то, что вы...» «Я не договорил, потому что дверь открылась, и в комнату вошли оба деда». «Ну что?» — спросил дед Саша у целительницы. «Не знаю». Она покачала головой. «Мне нужно посмотреть книги». «Хорошо, тогда Роман проводит вас до дома». И дед бросил мне куртку и меч. «Я поймал свои вещи и принялся одеваться». А он тем временем вытащил серебряную монету и протянул ее Даше. «Ваш гонорар!» «Нет», — девушка покачала головой. «Я не сделала работу полностью. За что вы мне хотите заплатить?» «Хороший подход!» Дед кивнул и убрал серебряный рубль, но достал какие-то деньги помельче. Я пока в них не разобрался, как и в тех ценностях, которые мы с трупов сняли. Все никак времени могу подходящее найти. Дед же тем временем протянул пару монет девушке. «Половину оговоренной работы ты все же сделала. Серегу нам на ноги поставила, так что держи. С Ромой какие-то серьезные проблемы?» В голосе прозвучала обеспокоенность. «Я бы не сказала», — девушка покачала головой. «Физически он абсолютно здоровый молодой мужчина, но его каналы и источник, они какие-то странные. Я такого ни разу не встречала, и поэтому хочу посмотреть в книгах. Возможно, я что-то упускаю из вида». У меня возникло ощущение, что она объясняет преимущественно себе — Но на этот раз деньги взяла, не стала же маниться. И это мне в ней почему-то понравилось гораздо больше, чем ее очень привлекательная внешность. «Я хочу попросить вас изучить романа. Он очень интересный случай», — добавила она, робко улыбнувшись, глядя при этом на деда. «У меня она не спрашивала, хотел ли я, чтобы меня исследовали. Если проанализировать все оговорки, все случаи, даже вопли покалеченного мною Клауса, то вырисовывалась очень интересная картина». Здесь какие-то серьезные и важные решения принимали старшие. В нашем случае старшим все признавали деда. Даже Серега стоял на ступень ниже. Я же у всех был где-то на уровне комнатной собачки, ну или оруженосца. Очень интересно. Надо бы где-нибудь почитать про местные законы и традиции, чтобы дел не наворотить. И хотя меня просто раздирало от желания возмутиться и начать спорить, но я вовремя язык прикусил, чтобы не выставлять себя идиотом. Дед же задумчиво посмотрел на меня». Потом перевел взгляд на Дашу. При одном условии, Дашенька, что Роме ваши исследования не повредят. Он смотрел на нее очень тяжелым взглядом, который она не смогла выдержать и опустила глаза. Это не подразумевалось, хотя я думаю, что знаю, чего вы опасаетесь, что я могу в исследовательском порыве далеко зайти. Но я все-таки не ученый, я целитель, и мне важно, действительно важно помочь людям, а чтобы помочь Роману, мне нужно понять, что с ним не так. — решительно добавила она. «Хорошо», — дед кивнул. «А у самого Романа вы не хотите спросить, хочет ли он стать подопытным кроликом?» «Зачем? Если глава его рода даст мне добро, то как на что-то может повлиять его личное решение?» — удивленно спросила Даша, а мы быстро переглянулись. «Очень интересно». «Действительно как?» — пробормотал я, вслух произнес. «Пойдемте, Дарья, я вас провожу до дома». В этом нет необходимости, она улыбнулась, меня никто не тронет. Вы этого не знаете, дебилов везде хватает, я покачал головой. Нападение на целителя карается смертной казнью, независимо от социального положения, которое занимает нападающий. Это вынужденная мера. На нее пошел еще император Василий V, чтобы решить проблему недостатка целителей в провинции. В поселке же девушки в основном едут, и когда закона не было, это действительно было опасно. «Настолько, что многие просто отказывались, вплоть до лишения лицензии», — снова улыбнулась Дарья. «Хорошо, считайте, что я таким образом хочу узнать, где вы живете. вздохнул я. «Зачем?» — снова удивилась она. «Как это зачем? А как я буду за вами ухаживать? Петь тошнотворные песни под ночами, под окнами, приносить по утрам цветы с ближайшей клумбы и писать под окнами идиотские признания?» — спросил я с совершенно серьезной мордой. «А, ну если для этого?» — протянула девушка. «И как действует?» — спросила она шепотом. «Конечно. Я сделал шаг к двери. Соседям эти концерты и оборванные клумбы быстро надоедают, и они начнут к вам ходить по очереди, а то и толпой, чтобы вы уже снизошли до идиота, который мешает им спать по ночам. А так как вы девушка сострадательная, то вполне можете пожалеть несчастных и впустите меня к себе, лишь бы я хоть на несколько часов заткнулся. Безотказный способ». И не удержавшись, я улыбнулся и подмигнул им. «Знаете, Роман, я терпеть не могу своих соседей, поэтому так уж и быть, проводите меня», — ответила Даша и вышла из комнаты. «Хорошая девочка», — одобрительно кивнул дед, глядя ей вслед. «Рома, не обижай ее. «И в мыслях не было. Ей как-никак еще меня лечить, а она маг, так что я не буду рисковать». И я вышел вслед за ней, оставив дедов о чем то перешептываться. Портье посмотрел на нас, когда мы вошли в холл. Бросив взгляд на мой меч, он быстро пошел открывать уже запертую на ночь дверь. «Можешь не закрывать, пока я скоро вернусь», — сказал я ему, выходя вслед за целительницей. «Я подожду», — кивнул партье. Улицы были хорошо освещены, даже второстепенные, а дома находились на достаточном удалении от дороги, и свет уличных фонарей жителям нисколько не мешал. Поселок выглядит вполне зажиточно», — бросил я, глядываясь по сторонам. Здесь неподалеку пролегает энергетическая жила. Она изменила рубины, которые добывают в шахте местные жители, наделила их свойствами, которые прекрасно подходят для создания артефактов. И в то же время камни остались чистыми, нетронутыми магией. Это уникальный эффект. Он встречается крайне редко. Правда, сейчас из-за порталов мы не можем переправлять большую часть производимой продукции в остальные части Империи. Императорские войска делают все, чтобы пробить эту блокаду. Там и архимаги участвуют — «Но проклятые порталы не поддаются ничьим усилиям». Даша передернула плечами. «Есть теория, что их захлопнуть можно только изнутри, и что создали их темные маги Вольф с Ангеле, но сами не справились со своими творениями». «Ну вот мы и пришли. Я же говорила, что недалеко от постоялого двора живу». Мы остановились рядом с калиткой. От калитки вела тропинка через небольшой сад к небольшому, но уютному даже на вид домику». При этом Дарья так выразительно на меня посмотрела, что в душе зашевелилось нехорошее предчувствие. За кого она нас принимает? И как на ее восприятие повлияли воспоминания деда Сергея о войне? Я уже открыл рот, чтобы открыть ей глаза и доказать, что мы вовсе не те, за кого она вслед заметяем, нас принимает, но мне не позволил сделать это окрик. «Госпожа целительница, наконец-то вы пришли. Нам требуется ваша помощь». Из темноты сада на освещенную улицу вышел подтянутый высокий человек, одетый во что-то напоминающее мне форму. «Что случилось?» Она нахмурилась. Вид этого мужчины не вселял ей восторга, но она обязана была оказывать помощь нуждающимся. «Я капитан дружины барона Майснера. Мой десяток сопровождал сегодня наследника с компанией и дочь господина барона. На танцах произошел инцидент, в результате которого господин Клаус с товарищами немного пострадал. Но дело не в них». «Дело в том, что местные после этого как с цепи сорвались. Один из нас серьезно пострадал, а зачинщиком и так и не наш». И тут его взгляд упал на меня. Он медленно оглядел меня с ног до головы, задержав взгляд на мече. «Похоже, здесь существует определенный регламент насчет этого оружия, потому что я больше ни у кого не видел длинного меча». «Привет!» — я криво ухмыльнулся. Глаза у капитана сузились, и он положил руку на рукоять своего кинжала. «Я же в ответ выхватил меч». «Руны, на лезвие которого полохнули ярким белым светом, а по всей длине клинка начали метаться молнии. Самое поганое, что я вообще не контролировал проявление магии и только чувствовал, как она переходит из пальцев в меч. Капитан остановился и уставился на меня. «Да что со мной не так?» «Полагаю, что виновник найден. А вы, капитан, поняли, что вашему десятку жутко и незаслуженно повезло в том, что господину охотнику было не до вас. Он спешил домой, чтобы присутствовать при извлечении своего родича». Между нами встала Даша, скрестив руки на груди. «Охотник?» Капитан опустил руку с ножом и недоверчиво посмотрел на меня. «Я не понимаю». «Вам нечего тут понимать? Или вы думали, что господам охотникам, которые по прибытии сразу же столкнулись с этим исчезаем из Вольфсангеля, с которым боролись еще шестьдесят лет назад, есть дело до вас и вашего барона?» Презрительно бросила целительница, а я уставился на нее, не понимая, как она по бессвязным обрывкам воспоминаний старого сержанта сумела прийти к подобным выводам. Но... Капитан открыл было рот, но тут же захлопнул его. Вернув кинжал в ножны, он повернулся ко мне и наклонил голову. Идемте, капитан, я осмотрю вашего человека». И Дарья решительно направилась к калитке. Не доходя до нее пары шагов, она развернулась ко мне. «Я благодарю вас, Роман, за то, что вы проводили меня до дома». Они с капитаном прошли к ее дому. Как я понимаю, одна из комнат в нем отдана под целительский кабинет. Я же быстрым шагом направился к постоялому двору, чтобы рассказать деду, в какую мы историю вляпались, и подумать, что нам со всем этим делать. Капитан Франц Келлер долго стоял в тени и смотрел вслед уходящему молодому мужчине, который уже убрал сверкающий меч в ножны. «Охотник, надо же». А ведь это может оказаться правдой. Император мог прислать сюда или кандидатов, или младшую ветвь охотников из других областей. Насколько Франц знал, родов, носящих этот титул на территории Российской империи, было шесть. Во всем мире девятнадцать. Вполне возможно, в одном из родов произошел всплеск рождаемости, и несколько человек послали сюда выяснить, что же произошло с местным родом. Тогда становится понятно, как он буквально за секунды сумел уработать троих совсем не слабых парней, каждый из которых был магом. Да и местные осмелели после его появления. «Только почему он не представился? И почему одет, как местный шахтер?» «Или... капитан замер?» «Точно. Они приехали, чтобы инкогнито здесь все проверить, провести ревизию и проверить лояльность баронств. А целительница стала известна об их статусе только потому, что она одного из них лечила. Ведь она сама сказала, что они уже успели столкнуться с этими выродками из Вольфсангеля. Судя по всему, победили, но один из них был ранен. Точно» а молодёжь узнала, потому что кто-то из них был проводником. Надо срочно сообщить новости господину барону. И капитан поспешил к дому целительницы, чтобы передать полномочия командира своему заместителю, а самому как можно быстрее скакать в Кёльн, чтобы вытащить барона Майснера из постели, если понадобится, то из постели его любовницы, и сообщить про то, что он сегодня узнал. Знали бы Беловы о тех выводах, которые сделали насчет них местные жители, то всю ночь глаз не смогли бы сомкнуть, К счастью, для них они этого не знали, и ночь перед походом в замок прошла относительно спокойно.